На воздушном шаре это безумие. Детский тип риска это мечта Казика. А мне дело человека, на которого посёлок надеется совсем в другом. Но пешком тоже опасно. Пешком в 10 раз больше шансов дойти. Дорога уже известна. Экипированы вы будете куда лучше, чем год назад.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 Олег избегал его, как можно избегать человека в маленьком посёлке. Если Лис приходила к ним, он искал предлого уйти в мастерскую или перейти за перегородку к старому, чтобы там позаниматься, не слушая женских разговоров. Его утевляла мать. Слис? Она начинала говорить, причём с искренним увлечением о вещах неважных, пустяковых.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 Линда плохо воспитывает рыжу Рут, потому что больше думает о том, как заполучить Сергеева. Большая Луиза недокармливает Казика. Он такой бледный, а Марьяшка всё дурнеет. Что-то у неё не ладно с метаболизмом. Это были слова матери. Лись их не поняла, но сразу согласилась. Какой-то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 толстые части тела. Другого слова Олег придумать не мог. Толстая грудь и толстые бёдра. Лись часто смеялась, когда с ней разговаривали Олег и Дик, и однажды Олег перехватил взгляд Дика, который глядел на Лись как на добычу на охоте. Как-то, когда Лись ушла, а Олег, вернувшись от старого стола, укладываться спать, мать спросила: "Не пора ли подумать о семье?"